Глава 5. У Джилл округлились глаза. «Или я перебрала Мартини, Бен, или ты сказал, что наш пациент – владелец Марса?» «Именно это я и сказал. Он там прожил необходимое для этого время. Он король Марса, президент, единственный гражданин, назови его как хочешь. Если бы чемпион не оставил колонистов на Марсе...» Право собственности Смита на Марс потеряло бы силу, но колонисты остались, и Смит, даже находясь на Земле, владеет Марсом, ему не нужно делить планету с новыми поселенцами, они на ней всего лишь иммигранты и не станут ее гражданами, пока Смит не даст им этого статуса. Фантастика! Но вполне законная. Теперь ты понимаешь, рыбка, почему люди проявляют такой интерес к Смиту, почему власти прячут его в больнице, что, кстати, незаконно. Смит, кроме всего прочего, является гражданином Соединенных Штатов и Федерации, а гражданина даже осужденного преступника по закону нельзя лишать общения с внешним миром на территории Федерации. Более того, на протяжении всей истории считалось недружественным актом по отношению к прибывшему с визитом иностранному монарху, каковым является Смит, сажать его под замок, не позволять принимать посетителей и представителей прессы, каковым являюсь я. Но что теперь? Ты согласна провести меня к Смиту? Бен, я боюсь, если меня поймают, что мне будет? Тебя посадят в камеру со звуконепроницаемыми стенами. Три врача засвидетельствуют твою невменяемость, и каждый второй високосный год тебе позволят передавать письмо на волю. Мне интересно, что будет со Смитом? А что ему могут сделать? Он может, например, умереть, не выдержав земного тяготения. Ты хочешь сказать, что его могут убить? Тихо, тихо, не ругайся. Пожалуй, убивать его не станут, ведь, во-первых, Смит сокровищница научной информации. Во-вторых, он может стать посредником между нами и марсианской цивилизацией. Помнишь классику Гарберт Уэллс «Война миров»? В школе проходили. Вдруг марсиане проявят враждебность. Почему бы и нет? А мы не будем знать, на что они способны. Смит может выполнить роль миротворца и предотвратить первую межпланетную войну. Это, конечно, маловероятно, но полностью исключать возможность такого поворота событий правительство не может. Жизнь на Марсе – это политический фактор, который еще никак не учитывается. Значит, ему ничего не сделают? В ближайшее время ничего, если генеральный секретарь не ошибается. Правительству сейчас разброд. Я не слежу за политическими событиями. А надо бы, за ними надо следить как за своим артериальным давлением. За ним я тоже не слежу. Не перебивай. Итак, разношерстное большинство, возглавляемое Дугласом, вот-вот распадется. У них разногласия по пакистанскому вопросу. В этом случае господину генеральному секретарю будет предъявлен вотум недоверие, и он отправится к себе в провинцию. Человек с Марса может либо сильно укрепить позиции Дугласа, либо катастрофически ускорить его падение. Ну, Ты согласна привести меня к Смиту? Я уйду в монастырь. Есть еще кофе? Сейчас посмотрю. Они встали, Жил потянувшись, простонало. Ох, старые косточки. Не нужно кофе, Бен. Завтра у меня трудный день. Отвези меня домой. Или отправь. Для пущей конспирации. Ладно, хоть время еще детское. Бен вышел в спальню и вынес оттуда какой-то предмет размером с небольшую зажигалку. Ну что, проведешь меня? Бен, я бы рада, но успокойся. Это опасно, но не только для тебя. Он показал ей зажигалку. Установишь там жучок. Что это такое? Лучший друг шпионов со времен Микки Фина. Диктофон. Питается от батарейки, так что обнаружить его будет сложно. Рабочие детали в пластиковых футлярах, но они экранированы. Излучение как от электронных часов. Кассеты хватает на сутки. «Потом ее нужно вынуть и поставить другую». «Он не взорвется?» – испуганно спросила Джилл. «Гарантирую. Можешь даже положить его вместе с начинкой в пирог и поставить в печку». «Бен, я боюсь входить в комнату к Смиту. Войди в соседнюю». «Ну, ладно». У этой штуки слух, как у собаки. Прилепи ее вогнутой стороной к стене, например, липкой лентой, И она запишет все, что будет происходить в соседней комнате. Меня могут заметить, когда я буду заходить или выходить. Бен, палата Смита имеет общую стену с другой палатой, куда можно войти из соседнего коридора. Может, я прилеплю диктофон там? Хорошо. Ладно, я постараюсь. Давай его сюда. Кэкстон протер диктофон носовым платком. Надень перчатки. Зачем? Чтобы не провести отпуск за решеткой, не трогай его без перчаток. И постарайся, чтобы никто его у тебя не видел. Великолепная перспектива. Идешь на попятный? Джилл тяжело вздохнула. Нет. Умничка. Блеснул свет, Бен глянул в окно. Это твое такси. Я его вызвал, когда ходил за диктофоном. Поищи, пожалуйста, мои туфли и не провожай меня. Чем реже сейчас нас будут видеть вместе, тем лучше. Как прикажешь?» Бен помог жил обуться. Она обхватила его голову руками и поцеловал. «Милый Бен, я не знала, что ты преступник, но ты хорошо готовишь. Если тебе расфасовать продукты и настроить плиту, я бы согласилась выйти за тебя замуж, если бы мне еще раз удалось выманить у тебя предложение». Предложение остается в силе. Разве гангстеры женятся на своих подружках? И Джилл поспешно вышла. Джил установила диктофон без труда. Женщина, лежавшая в нужной палате, была прикована к постели. Джил зашла поболтать к ней и прикрепила диктофон над полочкой для туалетных принадлежностей, сетуя на то, что горничная никогда не вытирают там пыль. На завтра она также легко сменила кассету, больная спала. Она проснулась, когда медсестра спускалась со стула, Джил рассказала ей больничную сплетню, извлеченную из диктофона запись. Джил отправила по почте, сочтя это более безопасным, чем игру в юных разведчиков. Третью кассету ей вставить не удалось, больная долго не засыпала. И едва Джил успела влезть на стул, проснулась. «Здравствуйте, мисс Бортман!» Джилл застыла. «Здравствуйте, миссис Фричли. Выдавила она. «Как вам спалось?» «Хорошо!» Грозно произнесла женщина. «Но у меня болит спина!» «Давайте я ее разомну!» «Это бесполезно!» «Что вы все копаетесь в туалетной комнате? Что там случилось?» «Мыши!» Джилл с трудом проглотила слюну. «Мыши? Немедленно переведите меня в другую комнату!» Джилл сняла прибор со стены, сунула его в карман и слезла со стула. «Не волнуйтесь, мисс Фриджли, мышей нет, я только смотрела, есть ли норы!» «Это правда?» «Конечно. Давайте я разомну вам спину». После этого Джил решила рискнуть установить диктофон в комнате, через которую она входила к Смиту. Она взяла ключ от этой палаты, но обнаружила, что дверь не заперта, а на кровати сидят двое часовых. «Что нужно?» – один из них обернулся к Джил. «Ничего. Не сидите на кровати, ребята», – сухо ответила она. «Если вам нужны стулья, скажите, мы их вам принесем». Солдаты неохотно встали. жил вышла, стараясь не показать, что испугалась до конца смены диктофон пролежал у Джо в кармане. Она решила немедленно вернуть его к Кальстону. В такси Джил успокоилась и набрала номер Бена. Бен, этот Джил, нужно встретиться. Это не слишком благоразумно, медленно ответил он. Бен, очень нужно. Я уже еду. Ну ладно, что теперь поделаешь? Какой энтузиазм! Не подумай, что я пока. Она отключилась. Подумала и решила не держать на Бена зла. Сама виновата, влезла не в свое дело. От политики лучше держаться подальше. В объятиях Бена Джилл почувствовала себя спокойнее. Он такой милый. Может быть, действительно стоит выйти за него замуж? Она хотела заговорить, но Бен зажал ей рот рукой. — Молчи, — прошептал он. — Нас наверняка подслушивают. Она кивнула, вынула из кармана диктофон и отдала Кэкстону. Он поднял брови и вместо ответа вручил ей вечерний выпуск «Пост». «Читала газет?» – спросил он обычным голосом. «Посмотри, пока я умоюсь». «Спасибо». Бен показал Жил, что нужно читать, и вышел, забрав диктофон. В указанной Беном колонке Джилл прочла. «Кэкстон. Воронье гнездо». Всем известно, что тюрьмы сродни больницам, из них трудно выбраться. Но заключенный пользуется большей свободой, чем пациент больницы. Заключенный может послать за адвокатом, призвать беспристрастного свидетеля, потребовать и добиться открытого слушания дела. Но стоит врачу подписать распоряжение, посетителей не впускать, и пациента придают забвению, как железную маску. Конечно, ближайших родственников к больному пускают, но у человека с Марса нет родственников или близких. Астронавты с посланца не имели их на Земле. Если у железной маски, простите, у человека с Марса и есть родственник, который мог бы представлять его интерес, то мы, репортер его еще не наш. Кто опекает человека с Марса? Кто приказал окружить его вооруженной охраной? Неужели болезнь его так страшна, что с ним нельзя видеться и говорить? Я обращаюсь к вам, господин генеральный секретарь. Физическая слабость, неспособность справиться с земным тяготением – это не ответ. Будь это правдой, зачем была бы нужна вооруженная охрана? Хватило бы дюжего санитара. Может быть, болезнь человека с Марса носит финансовый характер? или политический, и далее в том же духе. Джилл догадалась, что Бен подначивает правительство, пытаясь спровоцировать его на открытые действия. Она понимала, что это опасно, но не знала, откуда исходит опасность и насколько она велика. Джилл пролистала газету. Там были репортажи о чемпионе. Фотографии генерального секретаря Дугласа, раздающего медали, интервью с капитаном Ван Тромпом и его ребятами – марсианские кадры. О Смите было написано немного. Он медленно адаптируется к земным условиям. Вышел Бен и положил на колени Джилл несколько листков тончайшей бумаги. Вот еще газет. И опять ушел. Это оказалась распечатка первой диктофонной записи. Реплики были помечены. Первый голос, второй голос и так далее. Бен мог, написал имена говоривших. В самом начале стояло «Все голоса мужские». Из большинства реплик явствовало, что Смит под присмотром доктора Нельсона и еще одного врача ел, умывался, проходил курс массажа и занимался физическими упражнениями. Попался и совсем не больничный отрывок. Джилл прочла его. Несколько раз. Доктор Нельсон. Как ты себя чувствуешь, сынок? Можешь говорить? Смит. Да. Доктор Нельсон. С тобой хочет побеседовать один человек. Смит. Кто? Примечание Кэкстона. Все реплики Смита начинаются с паузы.